Войдя в полную темень, он попытался на ощупь найти место для того, чтобы лечь. В шестиместной палатке, где кроме Простакова, Резинкина и Валетова, обитали еще три дедушки, аккуратно всем улечься можно было только на одном боку. Поворот осуществлялся, как говорится, по команде. Но для Валетова сейчас могло и вообще место... не остаться, так как он мелкий, а люди во сне запросто сомкнут ряды. Нащупав на расстоянии вытянутой руки деревянный лежак, на который были уложены матрацы, Валетов неожиданно для себя обнаружил, точнее, не обнаружил ни одной ноги. Так как он встал раком и наклонился к лежаку, Более удобного момента для атаки придумать было невозможно. Твердый удар сапогом в задницу заставил Фрола пролететь метр и, плюхнуться на вторую половину лежака, Валетов взвыл. Гембель Петрушевский стоял и ржал вместе с остальными. — Мелкий, ты заколебал возиться. Валетову сделали показное внушение, и он был вынужден с этим смириться. Даже Простаков, скотина, не спешил заступиться за него. Фрол, не успев речь как следует, начал уворачиваться от падающих на него тел сослуживцев. — Придавите, придавите же, суки! — вертелся Валетов. — Ссать надо с вечера! — «Комаров терпеть! Не вздумай срать ночью и во сне пиздеть!» Выдав скороговорка частушку, Петрусь увлекся последним, растолкав сослуживцев. Утро валетов встретился пухший от укусов рожей. Он после пинка под зад от дембеля уснул крепко-крепко и уже не чувствовал, как его кушают. Поглядев на остальных спящих рядом с ним, он, к своему сожалению, не обнаружил ни одной точно такой же, как у него, истерзанной физиономии. Ну, были прыщички, то тут, то там и не более. А Простаков с казино внаглую смеялся. «Ты поглядите на чудо!» Леха старался обратить внимание на рожу Валетова. как можно большее число пацанов. Вот образец сладкого российского солдата. Слушай, Резинкин тоже не приминулся звить. Какая у тебя группа крови? Полевая кухня уже дымилась, навевая мысли о скором завтраке. Приехавший вместе с бочкой на колесах повар в звании рядового Крутился над своими котлами. Звали пехотинца Васей, а фамилия Ленточкин. Вася был дембелем, но из тех, что не слишком-то задаются сроком собственной службы, и спокойно переносил все тяготы кошеварства тем более, что к нему навечно был прикреплен один дух из числа химиков. И этим духом оказался никто иной, как Ларев. Простаков не стал оспаривать назначение лейтенанта, ведь плотный душара, вымахавший до 185 сантиметров, ему очень нравился, и гуливер был не прочь самостоятельно загружать крепкого бойца. А теперь выходит, что он на месяц выпал из оборота и будет заниматься всякой херней, воду там носить, дрова колоть до да посуду мыть. дабы во взводе весь личный состав был готов к тяготам службы. Еще не высохли капли на тарелках после завтрака, а к нефтяному пруду уже подъехали три машины с желтым песком и вывалили в непосредственной близости от озера содержимое кузовов. Где сети снова объявился о стойлах На этот раз в кузове зела, Кимики обнаружили лопаты и ведра. Застроив личный состав, комбат указал на кучи. Засыпаем равномерно и хорошенько утаптываем. Каждый день сюда будет приходить по три машины. К вечеру все три кучи должны быть раскиданы. И таким образом день ото дня все ударно трудятся и через четыре недели мы превращаем гадюшник в цветущий сад. — Не по-человечески это, — не выдержал Валетов, глядя на огромные кучи. Стоило Хряков, как и любой командир, ненавидел, когда ему пытаются что-то рассказать про жизнь. — Лейтенант, проследите за тем... чтобы рядовой перетащил лично сто ведер песка на другую сторону пруда. Завтра туда подъедут машины, но кучку из ста ведер я наблюдаю сегодня к вечеру. Приезжать буду каждый день, а расслабиться никому не дам. Мудрецкий решился переспросить, а что людям... «На самом деле работать в противогазах?» «Как хотите», — пожал плечами подполковник. «Средствами защиты я вас обеспечил, а остальное, лейтенант, вам решать здесь, на месте. Как хотите, так и делайте. Если ветер сильный, думаю, можно ничего наружу и не натягивать. А завалится личный состав в госпиталь». Спрошу только с вас. Вечером Валетов уже не замечал Ни комаров, ни мох, Ни каких-либо других насекомых. Он свалился после ужина Прямо около костра и отключился. Проснулся через час. Солнышко уже клонилось к закату, Вот-вот стемнеет. Простаков, Резинкин и Петрусь Машут в воздухе руками, бросая карты. Бьются парни в дурака. Почесавшись, Валетов подсел четвертым. — Народ, я вчера ночью поссать выходил. — Нам и все знаем. Резинкин бросил пикового туза на десятку. — Так я что сказать хочу? Там ночью у костра гневальный сидел, кислые Так вот, мы с ним видели у озера огни. Троица перестала играть. — Какие огни? — Не понял Петрусь. — Чертей, что ли, ты видел? — Да говорю вам, что к озеру кто-то ночью приезжал. Машина была легковая. Я рассмотрел сто пудов. — Да и хер с ними. Обыденно бросил Леха, и игра возобновилась Обиженный. столь пренебрежительным отношением к себе со стороны товарищей, Валетов пошел и снова завалился дрыхнуть в ночь. Но он даже не проснулся, когда с двух сторон на него начали падать на матрацы, уставшие за день туши. Правда, в самой крайней из пяти палаток никто особо сильно не надрывался. Для проведения тяжелых работ Существовали бойцы более позднего призыва, а витатели крайней палатки только наблюдали за тем, как проходили работы, не забывая отвесить застоявшемуся бойцу крепкого пенделя. На дедов с дембелями никто особо не прыгал, так как у них имелось оружие массового поражения в виде Лехи Простакова. За это Леху любили, но только те, с кем он был близок, а остальные, если и не ненавидели гиганта, то и не проявляли к нему никаких сыновних чувств, как должны были бы, исходя из ситуации. Ведь он как бы отец их родной, много прослуживший старый солдат, а эти граждане недавно прибыли, не ничего страшного». если они целый день поносят ведра с песочком и будут потихонечку засыпать пруд, образовавшийся в результате большой любви к природе со стороны авиаторов.